Так, а кто это следующий? Консервативно одетый шатен с волосами, собранными в хвост. Гордая самка и золотой цепью в полпуда, поверх темно-фиолетового бархатного камзола. Вроде бы лицо знакомое, но как его зовут? Лед Тернорден, председатель объединения Свободной Гильдии Империи, объяснил Орден. Запоминай, он умен? Умеет правильно рассчитывать силы и делать ставки. И его поддержка много значит. Если он за, считай все ремесленники и купцы, которые зависят от гильдии, у тебя в кармане. Кстати, твой дядя задолжал гильдиям тролеву кучу денег, так что сейчас злить их не станет. Я ласково улыбнулась лорду Нордену. Тот в ответ низко поклонился. «Ой, как интересно!» Лорд Леот не только выдал стандартный вариант речи про достойную дочь Сирила, готовую занять престол, но и назвал меня хранительницей свобод и традиций и выразил надежду, что я изменю ситуацию, при которой поборы с гильдий составляют по 60% от цены товара, хотя по закону не должны превышать 20%. Ремесленники разоряются, а платят в конечном итоге за все народ. Представители народа, сидящие в зале, услышав озвученные цифры, глухо заворчали. На месте дяди я бы забеспокоилась. И, кстати, признавший во мне надежду и опору лорд Лиот был десятым. Надо ли продолжать дальше? Пожалуй, да. Лорд-регент однозначно должен понять, что ни на армию, ни на гвардию рассчитывать не может. А с учетом того, что на моей стороне драконы Любая попытка бунта станет самоубийством. Так что, скорее всего, меня ждет тихий саботаж и попытка воткнуть очередной кинжал в спину. А к таким мелочам я привыкла, справлюсь. Лорд Лиот закончил речь, обернулся ко мне, я приветливо улыбнулась в ответ, чуть склонив голову, показывая, что оценила поступок и довольна. Гвардеец, стоявший у дверей палаты лордов, приоткрыл одну из створок и выскользнул наружу. Через пару секунд с улицы раздался рев толпы. Принцесса! Принцесса! Хм, как я, оказывается, популярна! Надо после коронации праздник устроить. Денег, которые выиграл, ставя сегодня на меня Шон, с избытком хватит, чтобы и оплатить уличные представления, и осчастливить соседние пивоварни и винокурни закупив сотню бочек спиртного. А вот мысль о фейерверках из Маренкара лучше убрать куда подальше. Граждане в подпитии с горючим в руках — это уже праздник для пожарной команды. Но зато можно попросить магов устроить что-нибудь этакое, иллюзии, салют. Народ отвык от волшебства. Сейчас даже самые незатейливые трюки пойдут на ура. Пока размышляла, в кафедре вышел очередной выступающий. Темноволосый, высокий шатен с красивым, чуть мрачным лицом. Непорядок, этого я не знаю тоже. Еще кто-то из гильдейцев, не похоже, скорее из лордов. Одет в черный бархат с серебряной вышивкой. На рукавах и вороте богатое кипенно-серебряное кружево. У пояса кинжал и еще какой-то футляр. На груди приколота брошь с огромным багровым рубином в оправе из бриллиантов. На пальцах кольца. Как интересно. Мне кажется, или на правой руке надето кольцо выпускника Белой башни? Белль, Я его не знаю. Голос встретившегося со мной глазами Ара звучал чуть встревоженно. Я тоже впервые вижу. Ставь все щиты. У него кольцо выпускника магии Шон, ты нас слышишь? Понял. Шон, поставь щиты от магии на Мирику и Лану с малышом прямо сейчас. Ага. Я перевела взгляд на фигуру в черном. Красивый. Темные густые волосы ниже лопаток, высокий лоб, острый взгляд. Но все же непонятно, что забыл тут этот маг, с которым я никогда не имела дела раньше. Как-то странно. Незнакомый лорд Обвел зал уверенным взглядом темных глаз, чуть задержался на мне, улыбнулся, потом сдвинул черные густые брови и заговорил. «Очень рад видеть, что кронпринцесса Астер Кибелла тер собрала необходимые для восшествия на престол десять голосов. Как я понимаю, с этого момента ее коронация — это чисто формальный вопрос» который решится в ближайшее время. Примите мои поздравления, принцесса!» Глубокий баритон звучал серьезно, но в то же время были в нем нотки какой-то издевки, что ли. Чего это он? «Итак, вопрос о престолонаследовании решен, поэтому я не вижу смысла продолжать этот спектакль и сразу перейду к сути дела». Я переключилась на магическое зрение, одновременно пытаясь понять, что за фигня творится. Не представился, никто его не знал, но ведет себя как хозяин. Гм, в похожем на цилиндр футляре у пояса, похоже, кто-то живой. Все страшнее и страшнее. «Бель, я поставил на них защиту», — раздался голос Шона. «А ты не знаешь, кто это такой? Вроде я его видел в академии». Не уверен, у него у пояса в тубусе кто-то живой, видишь? Мелкий змея, крыса, белка. В этом зале сидят несколько преданных мне помощников, и у каждого из них есть такая же зверушка, как у меня в этом футляре. Сейчас вы все, оставаясь на местах, внимательно выслушаете то, Что я вам сообщу, иначе мои слуги выпустят своих василисков, и живых тут не останется, кроме них и меня, разумеется. Итак, никому не двигаться! Я круглыми глазами уставилась на непонятного шатена. Тот стоял, развернув плечи и явно наслаждался смятением в зале. Что за брых? Это же не Терралдо! Высказал общую мысль Ти. Мысли запрыгали психованными зайцами. Почему-то в том, что в тубусе на поясе чернобархатного сидит именно Василиск, я не сомневалась ни капли, как и в том что в зале присутствуют еще несколько его сообщников с рептилиями в руках, потому он и стоит тут хозяином небрежно облокотясь на кафедру с усмешкой на губах. Так, а как Бардента на него смотрит, точно знает кто это. Вот бы и мне узнать, а как? Задашь ректору мысленно вопрос, а этот маг услышит и станет только хуже. А на закрытой волне я общаюсь только с ти. Аром, Шоном и Шао. Но у Ара есть наверняка свой канал с Нейли, а тот сидит в президиуме и может написать под столом бумажку. Но тролль с ним, с любопытством. Делать-то что? Итак, мы, семья Властелина Небес, ректор и трое деканов, настоятель Арисий, герцог Саргайл, Эрис и Эмит, защищены и от магии, и амулетами Шона от Василисков. Но если спровоцировать этого гада, он устроит в зале показательную бойню, превратив часть народа в статуи, просто для острастки. Что же делать? Ар, скажи всем, кому можешь, по закрытому каналу. Тянем время. Как угодно, но тянем. Понял, передаю отцу, — отозвался Арден. А я своему, — откликнулся Шао. Ти, ты лучший менталист из нас всех. «Можешь дотянуться до Бардена с Арисием, чтобы этот не услышал, и до Вериса с Алвием. Пусть они тянут время!» «Ага, время это правильно!» отозвался Шон и добавил. «А что делать? Ты уже придумала?» «Отправь пока в Стазис, Мирику, Лану и ребенка, а потом сестер Ардена, Астейлиэль и Милисент. Тогда с ними ничего не случится!» брякнула я, Первое, что пришло в голову, неожиданно какой-то мужчина в синем, сидевший во втором ряду недалеко от дверей, рывком бросил тело в проход и метнулся к выходу, и не успел. Некромант резко сорвал с пояса футляр, наставил убегавшему в спину и сдернул крышку. Всего пара ударов сердца, и вместо мчащегося к спасению человека на пол упала серая глыба камня. Народ на скамьях замер с открытыми ртами. Кто-то взвизнул и затих. Только слышались сдавленные женские всхлипывания с заднего ряда. «Бель, я загнал его в стазис. Вытащим потом», — Хихикнул сверху Шон. «Какой же маг молодец!» «Ну что же делать?» Мысли кружились бешеным вихрем. Время. Стазис. Не случится. Я чуть не подпрыгнула. Стазис. Вот защита от василисков. Если всех погрузить в стазис, то никакие василиски ничего не смогут сделать. Да, а сколько у нас всех-то? Семь рядов, скамей, с каждой стороны. Да, пробежалась взглядом. Примерно по сорок человек на каждой. Это будет... Ой, мама... Почти шестьсот человек в зале, не считая гвардейцев и президиума. По триста на каждого изнашенным, ведь ары -э типа, пока не могут помочь, они же ни разу не погружали в стазис людей. Только накрыть всю группу, как это делается с ментальной магией, мы не можем, попросту не умеем. И сидят вплотную, попробуешь заколдовать нескольких одновременно и прихватишь чью-нибудь лишнюю руку, ногу, а то и полголовы, чревато боком. Выходит, придется их загонять в стазис бережно, по одному. Шон справа, я слева. Резерв полный, мы сливались сегодня утром, но достаточно ли этого, и хватит ли времени? Хорошо хоть некромант стоит к залу спиной, если действовать аккуратно, ничего и не заметит, пока не станет слишком поздно. «Бель, помоги мне с невидимостью!» — Я оставлю вместо себя морок, подлечу к тебе и, если надо, поделюсь магией. — И идти тоже, пусть он подпитывает Шона, — передал мысль Ар. — Что вы собираетесь делать? — голос Шао. — Защитить людей, как сможем. Гибридная магия семьи Лоален. Передай маме и папе, пусть делают, что хотят, но нам нужно время, как можно больше, — отозвалась я. Я готов поделиться резервом. Кому надо. Айда, шау. Спасибо. Так, а где могут быть пособники этого типа? Почти наверняка в задних рядах. Тогда как? Ага. Порядок таков. Сначала отправляю в стазис всех, кто мне дорог и для меня ценен. Пусть кто угодно втолковывает и читает морали, что одна жизнь ничем не лучше другой. Ничего подобного. Для меня лорд Рейст Или клоден Термирдан, почти родные, И они пригодятся Академии и стране. А вот на кой фиг и кому нужен вон тот Разряженный типчик с усиками Из дядиной свиты, мне неведомо. А погрузив в стазис всех, кто дорог, Займусь дальними рядами. Вот кажется мне, что Василиски где-то там. Ладно, поехали. Все равно других разумных идей нет, А что-то делать надо, лишь бы сил хватило. И еще. Никто не устроит виск, увидев, что сосед рядом перестал дышать. Шон, моя половина левая, твоя правая. Сначала полок тишины, потом отправляй в стазис всех, кого знаем. А потом задние ряды. И уж сколько успеем. Угу. Мирика и Илана уже в стазисе, в эрискурсе. Давай я сейчас всех из академии заморожу, а там посмотрим. Так. «А чем этот чернобархатный, который так и не представился занят? Чего это он так на меня пялится?» Плотоядно, можно сказать!» «Угу!» – сдержанно улыбнулась в ответ. «Молчу. Пусть сам скажет, какого тролля лысого ему от меня надо. Вот как бы его раскрутить на программную речь минут на сорок про то, какой он великий и замечательный? Я б как раз все, что надо, успела. А еще...» Вот эта рубиновая брошь у него на груди, в магическом зрении, очень интересно выглядит. Артефакт? Похоже. И он говорил про то, что на него Василиски не действуют. Или он просто на глаза им попадаться не собирается? А вот если потянуться драконьей нитью и немножко напутать, не заметил? Тогда она пакощу побольше». Если эта штука теперь работает как надо, пусть меня киски съедят. Нормальные маги защищают артефакты так, что к ним не подберешься, а этот псих сам виноват. Ну вот, накликала, меня одарили вниманием. Лучше б он молчал. Что? Замуж за него? А он будет новым императором? «Потому что в его руках сила и все наши жизни?» «Ну ничего ж себе аппетиты!» «Главное, чтобы Ар сейчас не пошел ему шею мылить. У нас другие задачи. С шеей разберемся позже, по ходу дела. А пока сделаю большие глаза». «Лорд, но вы же меня совсем не знаете! А я не знаю вас, даже имени!» И захлопала ресницами. «Вы, конечно, красивы!» Но этого мало. Расскажите мне о себе и почему вам нужна именно я. Я не могу поверить, что вам, могущественному магу, так нужен трон и столь интересна неизвестная девушка. Уставился в потолок. Думает, ага. А я как раз успела отправить в отключку лорда Брейса, негоже Сандра без отца оставлять, и погрузила в стазис трех военачальников. Лучника Терлиаса, чернявого конника Руарка и тяжеловоза Адрия. Саргайл защищен, просто подмигнула ему, мол, все под контролем. Ага, если б так и было. Кто еще? Угу, леди Фрейм. Несколько гномов, среди которых маячит мастер Артребуш с топором в обнимку. Мастера из Совета Гильдии, пяток знакомых мне гвардейцев, ну вот. Можно переходить к заднему ряду, но энергии эта деятельность жрет много, лишь бы на всех хватило. Так, Чернявый додумался. Оказывается, вот новость. Я очень похожа на свою мать, леди Беренис, которую он любил. Но она пока недоступна, поэтому он осчастливит меня. Что за пока? А потом что, будет доступно? И что значит осчастливит? Нет, я окосею. Ловить взгляд этого амбициозного психопата и одновременно колдовать, раз за разом сплетая знакомое наизусть заклинание и накладывая его, почти не глядя, на очередную цель, если б не невидимый Ар за плечами, через руки которого ко мне лилась струйка силы, я бы, наверное, сорвалась, а так держалась. Ага, свадьба состоится одновременно с коронацией. А почему он думает, что мы его не пришибем, как только выберемся из этого зала? Потому что он потребует от драконов и эльфов слова чести, а не вмешательстве в дела империи. И мало того, оставит себе заложников? Кого? Аршису? Которая его заинтересовала? И крон принца Арандериэля? Так, теперь властелин небес точно его сожрет. Драконы не терпят шантажа, а за свою жену? Мудрейший половину континента спалит драконьим огнем, не задумавшись. Я тоже должна дать слово чести имперской принцессы, поклявшись страной и предками, что выйду за него замуж. А кое-что он собирается сделать прямо сейчас, чтобы не дать мне шанса передумать. И что же он придумал? Что? Высоким лордам из комиссии предлагается переместиться в зал? А меня сейчас уволокут под кафедру, чтобы предъявить супружеские права и раз и навсегда решить проблему с ненужным ему драконом? Вот брых вы с гаты. Руки Ара стиснули мои плечи. Спокойно, любимый, я не собираюсь вылезать из-под счетов, лишь бы мне сил хватило. Но пока претендент на мою руку и трон разглагольствовал, добралась до середины второго ряда сзади. А умница Шон! Тот успел еще больше. Эх, знать бы, где помощники этого урода и сколько их. Но разглядеть слабенькие ауры василисков в такой толпе народа невозможно. Да и пропустишь одного или двух, и сколько трупов получится в итоге. Главное, что пока больше никто не начал бегать и орать. Замуж? Это так неожиданно. Дайте мне чуть-чуть подумать, лорд. «Я не прошу многого, но хотя бы десять минут. А пока расскажите о моей матери. Если вы и впрямь любили ее, поведайте мне о ней. Я была слишком мала и почти ничего не помню. И я пойму, что вы можете полюбить и меня. Иначе мне не важно, что со мной будет. Возможно, лучше превратиться в статую прямо сейчас». Вот так. Сыграла растерянность и слегка надавила а ведь без меня ему трон не получить, хоть пол-лорана превратив в каменный лес, да и драконы с эльфами за своих отомстят. И он это отлично понимает, так что ему придется, продолжая угрожать, одновременно меня уговаривать. Интересно, как он с этим справится? А еще надеюсь, что он захочет поговорить о леди Беренис. Полагаю, я правильно вычислила его слабое место» уставился на меня в упор. «Зараза! Вот попробуй поколдуй, когда тебя буравят глазами. Хотя... Я мак или где?» Аккуратно кладу морок на руки. Теперь, как бы я ими не махала, а жест активации делать надо, ему будет казаться, что я держу кисти на коленях неподвижно, нервно до да синевы ногтей стиснув пальцы. Еще хорошо, что этот брыха озабоченный Продолжает стоять за кафедрой Со своим тубусом С Василиском в руках Держит под прицелом Аршису, Шао И, как он думает, Ардена Так, второй ряд закончен А мне Так и быть, дали 10 минут Но вот если я буду думать и дальше Он станет убивать Одного за одним Присутствующих в зале И их смерти будут на моей совести Лорд Расскажите, откуда вы знаете мою мать? Это мне и в самом деле хотелось бы знать. Вот откуда такие ненормальные берутся? Что? Он был помощником и учеником Тералдо? И, разделяя с ним жилье и работу, мечты и думы, разделил и страсть к прекрасной леди Беренис? Вот это да! И когда мама отвергла Тералдо, и тот уехал из Лорана, Он последовал за учителем, только Тералдо сдался, а этот, великий и могучий, стал искать пути и нашел. И теперь он получит меня, империю, и потом оживит и мою мать. Знания у него есть, а найти достаточно жертвенной крови – это теперь не проблема. Да и, кстати, пусть драконы вернут свиток, украденный ими из замка. Это тот на коже, что ли? «С чем-то невнятным про великую жертву?» — послышался недоуменный голос Шона. «Похоже. У тебя как?» «Четвертый ряд заканчиваю. Резерв почти пуст, начал тянуть ути. У меня только три пока. Этот урод все время отвлекает. Пялится на меня, как гном на бутылку». «Бель, а он и вправду тебя того, под кафедрой собрался?» «Ой, не знаю. И, если честно, и знать не хочу» но на шутку не похоже. Давай быстрее. Есть чувство, что он сейчас с катушек слетит совсем. Кстати, может отправить с ним мой морок? Пусть развлекается, пока мы делом заняты. Бель, и не думай. На честь короны нельзя бросать даже тень. Ар снова сжал мои плечи. И ведь повелитель прав. А в свете того, что я узнала недавно, моя честь приобретает особый статус. Так, Не думать о черной кошке, не думать о черной кошке, колдуем стазис, колдуем стазис, вот так. Итак, ой, я молодец, четвертый ряд закончился, и резерв Упс тоже почти исчерпан. А еще три ряда, и осталось всего пять минут. Шао попроси отца спросить, все равно что? Милейший, не знаю вашего имени.